Глава сороковая. В эту ночь его существование было лихорадочным. Он чувствовал себя лишь наполовину живым, сочетание боли и глушаков взбивало его с толку. Иногда он смотрел на растущий погребальный костер, в другие моменты боль была настолько сильной, что ему казалось, будто он уже висит над ним, кожа горела, а капюшон поглощал его изнутри. А между этими моментами он оказывался в другом месте. Мальчик плакал за синяков в углу монастырского сада среди снежных цветов. День был обжигающе жарким. Садовник Насим делал припарку из всебальзама и говорил, чтобы он успокоился. «Кахан дюнахири! Кахан дюнахири!» Насим... Он замерз и отчаянно дрожал от холода. Голос не принадлежал садовнику. «Может быть, это Рэй пришла, чтобы еще раз попросить его о невозможном?» Он не хотел ее видеть и не открывал глаз. Животное в ловушке, не желающее видеть приближающегося охотника. «Кахан!» — резкий нетерпеливый шепот. «Уходи!» «Я не могу!» — голос. Он не принадлежал Рей. Он открыл один глаз, и на него хлынула боль. «Кахан Дюнахири, ты жив!» Шел снег, густой, сильный, туман в воздухе. Он не узнал лицо перед собой. На том, кто его звал, были очень дорогие, золотыми символами тарлан -Гига, доспехи из сердца древа. Щеки украшали большие синие завитки, которые также окружали глаза. «Кахан, это я, Вен, ты меня помнишь?» «Вен?» — переспросил он. Ему удалось сфокусировать взгляд на лице. «Ты сказал им, где меня найти, и я тебя не виню». Он услышал жалость к себе в собственном голосе. Ему это не понравилось, он бы предпочел гнев. «Что?» — и говорил с Рэй. Сказал ей, что делать. Он снова закрыл глаза. «Я тебя не виню», — повторил он. «Он хотел только одного — уйти в другой мир». «Сорха», — сказал Вен. «Так ее зовут». «Да», — ответил он. «Кажется, я помню». У него стучали зубы, и он не мог это контролировать. Прежде ему никогда не приходилось беспокоиться из-за холода. Капюшон всегда его защищал. Вен смотрел на него сквозь прутья решетки. «Она в любом случае направлялась сюда», — сказал Вен. Голос Триона звучал устало. «У меня не было выбора, мне пришлось ей помогать». Голова у Кахана заболела, мир начал вращаться. «Почему?» «Я солгал матери в Харншпиле» прошептал Вен. «Я сказал ей, что сделал то, что она хотела, пробудил свой капюшон». Он поднял руку и указал на него. «Сорха поняла, что это ложь, но обещала, что все будет в порядке, если я расскажу ей о тебе все, что знаю». Кахан попытался изменить позу на более удобную, но у него не получилось. «Значит, ты обменял свою жизнь на мою?» Он открыл глаза, чтобы посмотреть на Триона. «Обнаружил, что место благородства занимает горечь. Складывается впечатление, что твои принципы продержались недолго. Может быть, ты в самом деле, Рэй?» Вен отпрянул от его слов, словно получил удар. «Я пришел, чтобы тебя спасти!» — сказал Вен. «Я поспорил с матерью, которая не хотела меня отпускать. В результате мне пришлось громоздить одну ложь на другую». Я с ней разговаривал в присутствии ее самого сильного Рея, чтобы она выглядела слабой, если бы не отправила меня сюда». Венот вернулся. «Мы уверены, что за это она нас ненавидит». Потом они заговорили снова, и их голос был полон отчаяния. «Мы должны бежать». «Деревня», — начал Кахан. «Сорха помешана на тебе, и если она потеряет меня, моя мать никогда не позволит ей вернуться». Он говорил тихо и напряженно. «Когда я уйду, она забудет про деревню и последует за нами. Я украл ключ!» Вен шагнул вперед и открыл замок клетки. «Ворота охраняют, поэтому нам предстоит перелезть через стену!» Кахан скорее выпал, чем вышел из клетки. Свобода должна была подарить ему чистую радость, но он чувствовал лишь нараставшую боль в мышцах, которая вскоре стала невыносимой. Ему пришлось приложить все силы, чтобы не закричать. «Вставай!» — прошипел Вен, пытаясь его поднять. «Мы должны уходить!» Когда боль немного отступила, он встал и позволил Вену себя увести. Они обошли заднюю часть здания, миновали дом кожевенников, перебрались через деревянную стену и дошли до Вудеджа. Как Кахан ощутил момент, когда исчезло влияние глушаков. Боли и холод отступили, Казалось, он оставил призрак старика в Харне, и тогда Кахан побежал, освободившись от холода и боли. Он снова стал молодым. В мысли вернулась ясность. Перед глазами больше не парил туман. Все годы он убеждал себя, что не рассчитывал на капюшон. Какая же это была ложь. «Ты нуждаешься во мне». «Куда мы идем?» — спросил Вен. Несмотря на доспехи, он не носил меч и был одет не слишком подходящий для холодной погоды. Кахан увидел, что Трион уже начал дрожать, обхватив себе руками, чтобы согреться. «На мою ферму», — ответил Кахан. Он негромко свистнул, и через мгновение из-под леска появился Сегур. Кахан указал на Триона, но тот отшатнулся от Гараура. «Друг», — он обращался к обоим. Глаза вены широко раскрылись. «Сегур тебя не обидит, если я не отдам ему такого приказа. Позволь ему забраться по твоему телу и устроиться на шее». Он поделится с тобой своим теплом. Гораур заскулил. Вен выглядел испуганным, но кивнул, и Гораур быстро забрался к нему на шею. Трион он продолжал выглядеть слегка встревоженным. Гораур сидел спокойно и согревал его. И постепенно Вен успокоился. Зачем нам идти на твою ферму? спросил он. Нам нужно бежать. Мы так и поступим, сказал Кахан. Но нам нужны припасы. «А тебе необходима теплая одежда», — он оглянулся на Харн. «Но прежде я должен вернуть мой посох». Он нашел посох там, где его оставил, и прикосновение к дереву успокоило его, подарив ощущение правильности происходящего. Далее они быстро зашагали по Вудеджу, стараясь следить за любыми посторонними звуками. Они ничего не услышали, и его это не удивило. Сорха и ее солдаты являлись городскими жителями, а горожане еще в большей степени склонны к суевериям, чем обитатели деревень, которых живут на опушках леса. С каждым шагом Кахан ощущал все более сильное сопротивление, не физическое, а мысленное. В нем росла уверенность. Вен мог думать, что Сорха будет их преследовать. Кахан не сомневался, что Трион искренне так считал — но Вен был очень молод и невинен, и готов верить в то, во что ему хотелось, а не в реальные вещи. Кахан понимал больше. Сорха не станет покидать деревню одна, когда обнаружит, что он спасся. Даже без капюшона она оставалась Рэем. Реем. В такой ситуации за его побег заплатят другие. «Давай скорее, Кахан!» — крикнул Вен, который шел впереди. Они остановились перед полем, на котором находилась его ферма. Никаких следов на заснеженной траве, в доме не горел свет. Он зашагал к дому, Вен побежал вперед. «Скорее, Кахан!» Харн, монашка Юдини, Леорик, ее ребенок, которого он с таким трудом спас, девочка и ее соломенная кукла, возвращенные корноголовые и многие другие мелкие добрые дела, совершенные другими ради него». «Идем, Кахан!» Вен никогда не поймет, что поступил неправильно. Он не вернется сюда и не испытает стыд. «Прекрати это», — сказал он себе. Он был не воином, а обычным лесничим. В течение многих лет лесничий и ничего больше. «Ты нуждаешься во мне, Кахан!» — позвал его Трион. «Ты что-то сказал?» «Нет», — ответил он и ускорил шаг. Теперь он шел впереди. Распахнул дверь дома. Под кроватью лежат свертки. Возьми еду и теплую одежду. «Кто ты такой?» «Кахан?» Вен выглядел сбитым с толку. У него возникли похожие ощущения. Он услышал совсем другие слова. «Это всего лишь мой капюшон. Ничего больше». Я услышал голос, но не слова. «Что он сказал?» Вен посмотрел на него. Кахан подозревал, что так смотрят все дети, когда им говорят, чтобы они не проявляли излишнего любопытства. «А теперь быстро все сложи, пока никто не заметил, что мы сбежали. Для начала они придут сюда». Вен продолжал складывать вещи, но Кахана продолжали преследовать мысли о Харне. «Кахан! Кахан!» — он тряхнул головой. Потер виски. «Что?» — слово прозвучало неожиданно грубо и он увидел, как глаза Триона широко открылись, словно он его оскорбил. Я всего лишь спросил, что еще следует взять. Я положил жесткий хлеб, сушеное мясо и немного сыра. «Вот куртка, возьми ее», — Кахан указал на висевшую на двери куртку. «А как же ты?» «Со мной все будет в порядке». «Ты беспокоишься за жителей деревни?» «Нет», — он ответил слишком быстро, почти рявкнул. «Ты же сам сказал, что Сорха будет нас преследовать». Вен кивнул, но не стал поднимать голову, а подошел к двери, чтобы взять куртку. Что он делает? То, что казалось правильным перед стенами Харна, когда они собирались казнить Юдини, не изменилось. Жители деревни умрут. Умрет Юдини, и тот факт, что его там не будет, и он этого не увидит, ничего не менял. Они вышли из дома и быстро зашагали в сторону Вудеджа. Рэй никогда не перестанет его искать, никогда, куда бы он ни пошел. За исключением Вирдвуда. Туда никто не последует за ними. Даже Юдини, которая была самым раздражающе любопытным человеком из всех, кого он знал, лишь с большой опаской снова войдет в Вирдвуд. Там они с Веном смогут жить как отшельники, ни с кем не входя в контакт. Но Юдини пошла с ним в Вирдвуд из-за того, что решила... Ее об этом попросила богиня, а также из-за того, что не хотела, чтобы кто-то подвергался опасности в одиночку. Но теперь она умрет, и ее смерть будет тяжелой. Ее уже назвали предательницей за то, что она следовала за ранней богиней, которую приказано забыть. Они все умрут. «Кахан», — сказал Вен. Каким-то образом Трион снова его опередил. «Почему ты остановился?» «Они могут появиться в любую минуту!» как он закинул голову назад, закрыл глаза и подставил лицо снегу. Он долго жил один, и это не было жизнью. «Мне нужно кое-что еще взять на ферме», — сказал он. «Что?» — спросил Вен. «Лопату», — ответил он и повернул назад. «Зачем?» — крикнул Вен. «Мне нужно кое-что выкопать».